Глава 33. Спустившись вниз, я сразу пошла в библиотеку, чтобы посмотреть, чем занимаются ювелир и тетушка. Но на стук в дверь никто не ответил, и я осторожно заглянула в комнату. Пусто. Интересно. «Хороша работа. Если мои догадки окажутся правдой, то почему я должна делиться с Кевином Друмандом? За красивые глаза и полежанки с Эданой отдать часть клада?» Я подошла к столику, на котором находились какие-то книги, лупа ювелира, а также листок с переписанными тайными посланиями из ожерелья. все таки они были здесь. Я уже собралась было покинуть библиотеку, но тут заметила на полу под столиком уголок конверта. Он лежал возле кресла, поэтому и не бросался в глаза. Оглянувшись на двери, я подняла его. Откуда это? Кому принадлежит? На конверте ничего не было написано, но его уже успели запечатать сургучом. Моя совесть сразу же начала уговаривать меня, чтобы я пошла на поиски хозяина, но ее уговоры тут же перебил внутренний голосок. Он был тихим, завораживающим, я бы даже сказала ласково убедительным. Нужно посмотреть, что внутри. Никому нельзя доверять. Аккуратно с ними печать, а потом снова прилепи ее. Я даже губу закусила от волнения. Это подло. Нельзя читать чужие письма. А если там действительно нечто такое, что касается моей семьи? Выйдя из библиотеки, я заглянула на кухню и спросила у Джини, «Где тетушки. Леди Майри пошла вздремнуть перед обедом, у нее разболелась голова, а леди Эдана повела гостя на реку любоваться красотами природы, ответила служанка с недовольным лицом. Они сидели в библиотеке, а потом ушли, оставив охрану распивать эль на траве у нашего огорода. «Эти дуболомы так много едят, что Бронксу придется ехать в деревню за продуктами». «Я пойду к себе, почитаю перед обедом», — сказала я, радуясь, что у меня есть время разобраться с письмом. «Что ты готовишь? Так вкусно пахнет!» «Сегодня будут жареные цыплята с чечевицей», — гордо заявила Джинни. «Наконец-то в этом доме появилась нормальная еда». Да уж, после каш и лепешек это казалось кулинарным изыском, не иначе. Пока я шла в свою комнату, в моей голове роились варианты, как снять, а потом вернуть печать на место. Может, нагреть лезвие ножа под свечой и аккуратно срезать ее. Это ювелирная работа. Ладно, если не получится, то просто сожгу письмо в камине. А как иначе? Закрывшись в комнате, я зажгла свечу, взяла нож, коих у нежной Арабеллы было в изобилии, и нагрела его над пламенем свечи. Потом, по старой привычке высунув язык, я принялась аккуратно срезать печать — Но чего и стоило ожидать, просто испортила ее, размазав растаявший сургуч по конверту. «Криворукая!» — выругала я себя и уже не стесняясь разорвала конверт. Шпионских манипуляций не получилось, ну и черт с ними. Развернув сложенный вдвое лист, я с волнением принялась читать чужое послание, заставив замолчать свою ворчащую совесть. «Приветствую вас, милорд, и желаю здравия, а также долгих лет жизни» пишет вам мастер ювелирного искусства Кевин Друмент. У меня появилась очень интересная информация, непосредственно касающаяся клана Макколкохун. Прошу встречи с вами, на которой я и поведаю все тайны, совершенно неожиданно вскрытые мною. Не отказывайте мне в желании поделиться удивительной историей, случившейся на ваших землях. С глубочайшим почтением, ваш покорный слуга, мастер К. Друмент. Вот. Так дела! Я опустилась на кровать, глядя на расплывающиеся строчки. Неужели ювелир решил рассказать графу о колье колдовской вереск? Но это ведь нечестно. Первым моим желанием было тотчас выгнать из замка подлого обманщика, но мой пыл быстро угас. Ну, выгоним мы его, и чем это поможет нам? Он просто соберется и поедет к Торнтону. А так у меня еще есть время, чтобы. чтобы что. «Попасть в замок Макколкахун, прошептала я и сама испугалась того, что сказала. Колдунья я, в конце концов, или нет? Хватит бояться. Нужно действовать». Нужно было каким-то образом вернуть письмо в первоначальный вид, чтобы у ювелира не появилось подозрений. Пусть думает, что здесь глупые и недалекие женщины, которых можно обвести вокруг пальца. Для начала стоит пробраться в его комнату. «Проша!» — позвала я кота, и тот тут же спрыгнул с окна. Найди мне книгу с заклинанием открытия дверей. Я не была уверена, что это сработает, но однажды он уже нашел нужный мне фолиант. Возможно, прошка постарается и сейчас. Кот миукнул, выгнал спинку, а потом потерся о стопку книг, которая моментально поехала в сторону. На полу осталась одна, и я схватила ее дрожащими руками. Нужное мне заклинание отыскалось в самом конце, а перед ним было сказано, что для ритуала понадобится любой ключ. Думаю, ты подойдешь, сказала я, вытаскивая из замочной скважины ключ от моей комнаты. Иди-ка сюда, миленький. Не теряя времени, я помчалась по коридорам благодаря Бога, что охрана Кевина Друманда распивает Эль где-то под стенами замка. Оказавшись у заветной двери, я вставила ключ и произнесла заклинание. Все замки скрывающие, все замки запирающие, ключ ломает, разбивает, да в прах распыляет. В замке что-то щелкнуло, и дверь медленно открылась, заставив меня подпрыгнуть от радости. Нет, ну что за чудо, этот дар! Войдя в комнату, я сразу же направилась к столу. Где-то здесь должна была быть печать для сургуча. Ее я обнаружила возле стопки конвертов, как и все остальные принадлежности. Действовать нужно было быстро, ведь неизвестно, сколько Идана будет водить ювелира по берегу реки. Сунув письмо в новый конверт, Я растопила сургуч, смазала печать маслом из миниатюрного флакончика и поставила отменный оттиск. «Да ты молодец, девонька», — довольно произнесла я, удивляясь, как у меня смогло получиться с первой попытки. Похоже, рученьки помнят. Выскользнув из комнаты, я повернула ключ в замке, и он снова щелкнул. Дверь закрылась. Ради интереса я опять сунула его в замочную скважину. Но нет, колдовство сработало один раз. Теперь нужно было спуститься в библиотеку и положить письмо на место, что я и сделала. Руки еще дрожали, а сердце выскакивало из груди, но моей радости не было предела. Осталось провернуть самое невероятное, безумное, опасное дело — попасть в замок Макколкахун и не просто попасть туда, а задержаться там. Размышляя над будущей аферой, я вышла в холл, и в этот момент дверь распахнулась, впуская сладкую парочку. Прошу прощения. Кевин друмонт быстро поклонился мне. Его взгляд был встревоженным, а движение нервными. Мне срочно нужно в библиотеку. Он почти бегом помчался туда, а я удивленно посмотрела на тетушку. Что случилось? Не знаю, она раздраженно передернула плечами. Мы так хорошо гуляли, потом присели под деревом, чтобы полюбоваться речной гладью, и тут мастер Друманд. Засунул руку во внутренний карман, его лицо вытянулось, он вскочил, будто на него накинулся рой ос. «Леди Эдана, нам нужно срочно возвращаться», — воскликнул он, — и вот мы здесь. «Странно», — протянула я, прекрасно понимая, что заставило его бежать обратно в замок. «Но, думаю, мастер Друманд нам все расскажет». «Я тоже надеюсь на объяснение», — холодно произнесла Эдана. «Это оскорбительно». В холл вернулся ювелир, но теперь на его лице блуждала улыбка, и весь его вид явно говорил об облегчении, которое он чувствовал. «Вы даже не представляете, какой ужас я испытал», — наигранно весело сказал он. «У меня на груди всегда прикол — эта брошь моей покойной матери. Она для меня очень ценна. Очень. И вот, сидя у реки, я понимаю, что ее нет. Мне показалось, что мир перевернулся» но, вспомнив, что я снимал в библиотеке куртку, сразу помчался туда. «Господи, леди Эдана, прошу простить меня за столь жуткое поведение. Как мне вымолить у вас прощение?» «Вы нашли украшение?» Все еще холодным тоном поинтересовалась тетка. «О, да». Ювелир раскрыл ладонь, на которой действительно лежала брошь. Сломалась игла. «Это прекрасно. Не правда ли, Арабелла?» Голос Эданы потеплел. Она ведь могла подеряться где-то в дороге. Да, вам повезло, мастер Друмэнд», — Я тоже улыбнулась ему. Надеюсь, вы сможете починить ее. Легко. Он подал руку тетушке. Может, вернемся к нашим тайным леди. Вы не против? Ишь ты как выкрутился. На меня вокруг пальца не обведешь.